Старые школьные галстук Битва при Ватерлоу была выиграна на спортивных площадках Итона. Англичане любят повторять эту фразу, сказанную когда-то герцогом Веллингтонским. Наиболее чтимый своими соотечественниками полководец подчеркнул в ней роль закрытых частных школ формировании элиты общества. Назначение такой школы — воспитать джентльмена. назначение джентльмена — возглавить и повести за собой людей в час трудных испытаний. Так принято трактовать крылатую фразу железного герцога. Итон относится к числу наиболее привилегированных публичных школ. Уже само это название сбивает с толку своей парадоксальностью. Если публичный дом означает в Англии просто-напросто пивную, то публичная школа — это не что иное, как частная школа. Публичные школы существовали в Англии со средних веков. Они давали классическое образование, необходимое для публичной карьеры, каковой в ту пору считалась деятельность служителя церкви или государственного чиновника. Ныне в подобных учебных заведениях насчитывается менее 5% общего числа школьников. И все же влияние публичных школ не только на систему образования, но и на общественно-политическую жизнь страны и даже на национальный характер чрезвычайно велико. В своем нынешнем виде публичные школы сложились полтора столетия назад, со времени тех новшеств, которые ввел доктор Томас Арнольд, возглавивший публичную школу Рэгби в 1827 году. Реформы эти отражали новые потребности, порожденные ростом империи. Как военная, так и гражданская служба в заморских владениях нуждалась в людях, которые, кроме традиционного классического образования, были бы наделены определенными чертами характера. Если в средневековых школах упор делался на совершенствование духа, а важнейшим рычагом для этого служила религия, то Томас Арнольд поставил во главу угла формирование характера, используя для этого такой рычаг, как «спорт». Во-первых, моральные принципы, во-вторых, джентльменские поведения и, наконец, в-третьих, умственные способности. В таком своеобразном порядке перечислил он воспитательные цели публичной школы. Со времени реформ Томаса Арнольда, спортивные игры на свежем воздухе стали важной составной частью учебных программ. Причем спорт культивируется в публичных школах не только ради физической закалки, но прежде всего и как средство воспитания определенных черт характера. Вместо индивидуальных видов спорта, таких как гимнастика или легкая атлетика, в публичных школах доминируют спортивные игры, то есть состязания соперничающих команд. Создатели публичных школ считают такое соперничество эффективным средством воспитания командного духа, а через него — кастовой замкнутости и умение повиноваться дисциплине. Хороший игрок в составе школьной команды обретает, по мнению англичан, задатки руководителя и общественного деятеля, которые пригодятся ему на любом поприще. Воспроизводя для нужд империи правящую элиту, публичные школы видоизменили средневековый рыцарский кодекс чести, сделав спортивную этику, понятие честной игры, важнейшим нравственным принципом — мерилом порядочности. Если в средневековых школах основами воспитания считались латынь и розга, то Томас Арнольд, во-первых, добавил сюда третий рычаг — спорт, а во-вторых, вложил розгу в руки старшеклассников. О том, как командное соперничество на спортивных площадках дополнило изучение классиков, речь уже шла. Вторым же важным нововведением явилась система старшинства, то есть внутренней субординации среди воспитанников, которая наделяет старшеклассников значительной властью над новичками. Для того, чтобы эта субординация глубже пронизывала жизнь публичной школы, она организационно делится не горизонтально, а вертикально, то есть не на классы, а на дома. Каждый из домов объединяет воспитанников всех классов, остающихся в нем весь срок обучения от первого до последнего дня. Именно через старшеклассников публичная школа преподает новичку самый первый и самый суровый урок, необходимость беспрекословно подчиняться всякому, кто по школьной субординации стоит хотя бы на ступеньку выше. Трудно представить себе то огромное и безжалостное воздействие, которое, подобно нажиму волков прокатного стана, оказывается здесь на характер подростка. Все, что не совпадает с общепринятыми взглядами, безжалостно подавляется. Своими неписанными законами и обычаями английская публичная школа многим напоминает Бурсу. Идею субординации новичкам прививают не нравучениями, а унизительными обычаями, наряду с которыми существует вполне официальная система телесных наказаний. Да, в той самой стране, где так любят говорить об уважении человеческого достоинства, телесные наказания школьников отнюдь не ушли в прошлое вместе со средневековьем или с временами Диккенса. Росгода ныне остается узаконенным средством, чтобы сначала учить воспитанника безропотно подчиняться, а потом, когда он сам станет старшеклассником, учить его умению повелевать. Шестой, то есть выпускной класс, в котором воспитанники обычно учатся два года, это как бы унтер-офицерский костяк школы. Эти подростки отвечают за порядок в классах, на спортивных площадках, в спальнях. Они вправе применять к младшим дисциплинарные наказания и поощрения. Роль директора, он назначается советом попечителей, то есть независим от органов народного образования, проявляется в том, что именно он, по своему усмотрению, подбирает преподавателей и определяет содержание учебных программ, а также в том, что именно он формирует в образе старшеклассников ту человеческую модель, которая должна быть лицом школы. Система воспитания, сложившаяся в публичных школах, требует изоляции подростка не только от семьи, но и от внешнего мира вообще. Считается, что лишь совместная жизнь в стенах интерната может привести к тому тесному и глубокому знанию друг друга, при котором эффективно прививаются и качества подчиненных, и качества руководителей. Этот замкнутый круг накладывает на молодежь столь глубокий отпечаток, что в выпускниках определенных публичных школ нередко можно распознать определенные человеческие типы. Корпоративный быт, как и занятия спортом, имеет в публичных школах еще и побочную задачу. Они в равной мере рассматриваются как средства закалки. считается что спартанские условия жизни в частности холод и голод воспитывают твердость духа выносливость самообладание и другие ценные черты характера чем респектабельнее и стало быть дороже школа тем более суровые условия существуют там для воспитанников девизом многих публичных школ поистине могли бы стать слова чем хуже питание тем лучше воспитание. Классы с центральным отоплением — нововведение, которые куда чаще встретишь в какой-нибудь захолустной общеобразовательной школе. Спальни в публичных школах, размещающихся обычно в старинных зданиях, построенных в стиле готики, никогда не отапливаются, как и раздевалки при спортивных залах. В публичной школе Гордон Стоун на севере Шотландии, где в свое время учились муж королевы герцог Эдинбургский и наследник престола принц Уэльский, воспитанники ходят в шортах и принимают холодный душ даже зимой, когда вокруг лежит снег. Окна в спальнях держат круглый год открытыми и никому не разрешается накрываться больше, чем двумя тонкими одеялами. У англичан есть выражение «старый школьный галстук», с которым они привыкли связывать другое распространенное словосочетание — «сеть старых друзей». Корпоративные галстуки выполняют в Британии ту же роль, какую в Японии издавна играют родовые эмблемы на черных парадных кимоно. Они служат средством социальной классификации. Существуют галстуки научных обществ, спортивных клубов, гвардейских полков. Но наиболее престижным считается галстук публичной школы. По лондонским понятиям он позволяет судить не только об образованности человека, но и о достоинствах его характера, о круге его знакомств, словом, служит свидетельством принадлежности к избранной касте. Куда бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду первонаперво ищет собратьев по публичной школе, которые в любом обществе инстинктивно тяготеют друг к другу. На сей счет, к тому же, существует игра слов, так как выражения «школьные галстуки» и «школьные связи» по-английски звучат одинаково. Человек с галстуком публичной школы стало быть человек со связями. Повязывая темно-синий галстук в тонкую голубую полоску, воспитанник Итана знает, что этим самым узлом он накрепко присоединен к сети старых друзей, которая всегда будет ему опорой. Подобно тому, как в жизни юных затворников пронизана внутренней субординацией, такая же субординация существует и между самими публичными школами. Примерно треть из этих 260 частных учебных заведений считается более респектабельной, чем остальные, а внутри этой трети поистине элиту элит составляют наиболее старые школы: Итон, Винчестер, Рэгби, Хару. Всего в получасе ходьбы от Виндзорского замка за мостом через Темзу высится готический собор, окруженный старинными школьными зданиями Итана. Причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно расхаживают группы школьников, каждый из которых облачен во фраг и белый галстук-бабочку. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, которые в наш век носят, пожалуй, лишь дирижеры и метродотели. Основанный в 1441 году, Итон всегда был ближе к королевскому двору, чем другие публичные школы. Лично монарх назначает туда главу Совета попечителей, а формированием Совета занимаются Оксфорд, Кембридж и Королевское общество, то есть Академия наук. Пост директора Итана доныне принято считать вершиной учительской карьеры. Вот уже пять с лишним веков Итон воспитывает людей, считающих своим призванием стоять у кормила власти. Из стен этой школы вышло 18 премьер-министров. Поселившись на Даунинг-стрит 10, Макмиллан любил повторять. При консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при либористах. У Этли было три итанца в правительстве, а у меня целых шесть. Благодаря высокой плате за обучение, а также щедрым денежным пожертвованиям от своих бывших питомцев, Итан располагает средствами, чтобы нанимать лучших преподавателей. Доступное лишь для избранных такое учебное заведение стало быть и наиболее привлекательно для этих немногих. Надо ли удивляться, что две трети итанцев составляют сыновья бывших итанцев? Эта публичная школа больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей. В ее традициях развивать у воспитанников профессиональный интерес к политике. Если Итон — самые династийные и частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять больше внимания отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены. Зато студентами Оксфорда и Кембриджа становится потом вдвое больше процент выпускников Винчестера, чем Иттона. Если итенсом прививают находчивость профессиональных политиков и уверенность, что их удел руководить другими, то Винчестер дает более основательную подготовку для университета, а также славится воспитанием жесткой верхней губы, то есть таких высокочтимых качеств джентльмена, как самообладание и невозмутимость. Мечтая о подобающей школе, обивая пороги Итана или Винчестера, Харроу или Рэгби, английский отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск научится на уроках, не о классическом образовании, сулящем сравнительно мало практической пользы. Они думают о воздействии, какое окажет публичная школа на характер их сына, о манере поведения, что останется с ним до конца дней, как и особый выговор, который проявляется с первого же слова и который можно выработать лишь в ранние юношеские годы. Они думают о друзьях, которых обретет их сын, о том, как эти одноклассники и сам старый школьный галстук помогут ему в последующей жизни. Публичные школы — это, разумеется, средство воспроизводства элиты, и само их существование свидетельствует об иерархической структуре общества. Именно в публичных школах проходит предварительную обработку тот человеческий материал, который поступает затем для окончательной шлифовки на фабрику джентльменов в Оксфорд и Кембридж. Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские публичные школы. Первая неделя новичка в такой школе часто оставляет самый болезненный след в его жизни. Ему трудно даже осознать, что в мире может быть столько людей, желающих ударить его, причинить ему боль, имеющих полную возможность делать это в любое время дня и ночи. Жестокие побои, которым старшины, старшеклассники и даже сверстники подвергают новичков за малейшие проступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе. Нигде, даже в тюрьме, подростку не дадут 17 ударов розгами лишь за гримасу, сделанную другому подростку. Однако в публичной школе такая мера одобряется. Отчасти потому, что она позволяет эффективно поддерживать дисциплину. Отчасти, потому что учит младших чувству ответственности и повиновению власти. Отчасти, потому что добрая порка считается полезной для воспитанников, независимо от того, заслуживают они ее или нет. Энтони Глин, Англия. Кровь британца. 1970 год. Немногие британские установления столь трудны для понимания, как публичные школы. Тем не менее, знать эту систему, как она действует, влияет на общество, знать ее обычаи и традиции необходимо для познания современной Британии. Что же имеют в виду представители аристократии и буржуазии, когда говорят, что публичная школа формирует характер? Трудно дать исчерпывающий ответ, но я бы сказал, что тут подразумевается правдивость, самодисциплина, способность брать на себя ответственность, верность классовым представлениям о национальных интересах, готовность руководить, включая убежденность в своей пригодности для роли руководителя и в том, что существуют люди, согласные, чтобы ими руководили. Выпускник публичной школы — это обычно энтузиаст спорта, человек весьма безразличный, а подчас поразительно неосведомленный во всем, что лежит за пределами Британии. Он обладает хорошими манерами, прямодушен и дисциплинирован. В толпе, будь то офицерские курсы или семинар промышленников, он прежде всего ищет собратьев по галстуку. Он готов служить государству, иногда идеализирует его. Он считает, что нужно ходить в церковь, хотя не обязательно делает это сам. Он верит в газету «Таймс» и в монархию. Дрю Миддлтон, США. Британцы. 1957 год.